Седьмое. Джек явился с прекрасным и простецким букетом роз. Раньше он никогда не покупал мне цветов. Он дурашливо спрятал лицо за красными бутонами, сделав грустные глаза. Отец, сидевший со мной на кухне, рассмеялся и принялся подтрунивать над ним. «Хе — Хе-хе, захомутала она тебя. — Цветы, значит? Да еще розы. Это символ страсти. Ну, дело серьезное. Погоди. Дай-ка сосчитаю. Шесть? Не-не-не-не. Никогда не дари розы четным числом. Он вынул одну из букета. Вот. четные розы к похоронам. нечетные розы к любви. Я приняла цветы и Джек одними губами пробормотал извинения. Он также принес бутылку на редкость кислого вина, которое гнали какие-то его друзья с Лонг-Айленда. Разговор быстро перешел на политику. Отец, возможно, под воздействием вина, прямо-таки металл молнии. Настало время действовать. Муссолини попирает сапогом Италию, Франко заживо режет Испанию. Сталин устраивает чистки, избавляясь от своих же. Гитлер вот-вот сожрёт Европу. Да, настало время действовать. Он выглянул из окна. Как мы дошли до такого? Как? Все, что нам осталось выбирать, — это террор в разных формах. Террор и империализм. Вот и все. Фашистский империализм, советский империализм, капиталистический империализм. «Видно, только из них нам и придется выбирать. Настало время для решительных мер!» Я до сих пор не представляю, что означали эти меры. Насколько реально было это слово. Насколько серьезно его следовало понимать. По всей вероятности, не настолько, насколько хотелось бы отцу. И пусть расплывчатые рассказы о его прошлом намекали на насилие, Я никогда по-настоящему не верила, чтобы он участвовал в одном из тех действий, о которых говорил так смутно. В насилии нет ничего неточного или туманного, и мне казалось подозрительным, что его рассказы были такими размытыми. Однако он со товарищами часто замолкал, словно по взаимному согласию, всякий раз, как разговор принимал определенный оборот, особенно когда они вспоминали свое итальянское прошлое. Это наводило меня на мысль, что им было известно нечто достаточно ужасное или компрометирующее, чтобы вот так единодушно и моментально замолкать. Опять же, постоянные заигрывания с повстанческим насилием, настойчивая пропаганда дела, небрежное упоминание капсул с фульминатом ртути. Карикатурно-нескромные отсылки к Луиджи Галиани и взрывом на Уолл-стрит в 1920 году и общая легкомысленность по поводу возможного кровопролития убеждали меня, что все это было бахвальством. Кто стал бы говорить о чем-то подобном в такой манере, если бы действительно участвовал в этом? К чему бы отец не склонялся в тот или иной момент, от меня он всегда требовал одного — я не должна была повторять ничего из того, что слышала или рассказывать кому-либо о его политических убеждениях. Повзрослев, я поняла, что этот запрет вызывал у меня одновременно тревогу и азарт. Хотя временами это ставило меня в непростое положение. Как ни крути, почти все разговоры отца касались политики, отчего мне бывало трудно отвечать даже на самые тривиальные вопросы о нем. Казалось, что бы я ни сказала, Я могла предать его. Но правда и то, что мне щекотало нерва ощущение, что отец доверяет мне свой большой секрет. Что объединяет все направления отделения и фракции анархизма, которых немало, так это неприятие любой иерархии и неравенства. Поэтому неудивительно отсутствие серьезных архивов этого движения, ведь организационный порядок, необходимый для ведения таких архивов, явно противоречит принципам самого движения. Вот почему мои попытки проследить судьбу отца как в Италии, так и в Америке ни к чему не приводили. Но отсутствие свидетельств объясняется не только характером самого этого движения. Анархистов систематически преследовали в Соединенных Штатах, видя в них козлов отпущения за политические, а в случае итальянцев и расовые — беспорядки. Изучая прошлое отца, я выяснила, что между 1870-ми и 1940 годами в Соединенных Штатах выходило порядка 500 анархистских периодических изданий. Одно то, что от этого внушительного числа изданий и еще более внушительного числа людей, стоявших за ними, не осталось практически никаких следов, показывает, как основательно анархисты были вымораны из американской истории. В силу всех этих причин едва ли я могу надеяться понять, что отец имел в виду под решительными мерами. Но я помню, как Джека тронули его слова. «Я тут думал», — сказал Джек, помолчав немного, — «возможно, мне надо быть в Европе, писать репортажи оттуда, с линии фронта, как Хемингуэй, может даже вступить в армию, интернациональные бригады. Знаете, сделать что-то. Бездействие убивает меня. Я посмотрела на них с отцом, уставившихся с мрачным видом в свои стаканы, и поежилась от смущения за их ухорство, их мальчишескую браваду. Если бы только они знали, как на самом деле принимаются решения, если бы только слышали как негромок голос подлинной власти, если бы только видели, как бесконечно они далеки от какой-либо реальной силы. Затем я снова поежилась от смущения. На этот раз за себя. Поскольку поняла, что сравнивала отца и Джека с Эндрю Бивилом, Я дала ему убедить себя в его превосходстве. Отец допил вино одним глотком, объявил, что ему нужно разнести листовки, отвесил клоунский поклон и ушел. Джек взял меня за руку, подождал, пока отец спустится по лестнице и хлопнет дверью, и тогда повел меня в мою комнату. Пол покрывали стенографические заметки, постель покрывали машинописные страницы. Не успела я его остановить, как он поднял одну из них. «Пожалуйста, отдай», — сказала я, и принялась собирать в стопку напечатанные страницы. Стенография меня не заботила, поскольку Джек все равно бы ее не понял. Он начал читать. «Судьба исполненная. Это что, роман какой или что?» Я выхватила у него страницу. «Карамба!» «Извини». Кажется, я уже ничего не могу сделать, как надо. Я выражаю беспокойство насчет твоей безопасности наедине с боссом, и ты песочишь меня. Я прихожу с цветами и пытаюсь извиниться, хотя и не должен, но это мне не удается. Я проявляю интерес к твоей работе, а ты впадаешь в истерику. Извини, просто мне не разрешают никому показывать ничего из этого. Я волнуюсь за тебя. Вот и все. «Извини». Я опустила взгляд на туфли и подумала о той смущенной девушке на собеседовании с вечно потупленными глазами в коричневом костюме. «Иди сюда», — сказал он и прижал меня к себе. «Хочешь немного потискаться?» Я не хотела. Это было ясно и без слов по моей пассивности и скованности. Джек издал стон и ушел. Я скрутила напечатанные страницы в трубку и засунула в рукав плаща в глубине шкафа.